Сура Ат-Тин, смоковница. Во имя Аллаха, милостивого милосердного, клянусь смоковницей и оливой, клянусь горой Синаем, клянусь этим безопасным городом, Меккой. Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. Потом мы не свергнем его в нижайшие из низких мест. За исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. И ему готова на награда неиссякаемая. Что же после этого заставляет тебя считать ложью воздаяния? Разве Аллах не является наимудрейшим судьей?